г л а в а 33. С приближением осеннего сезона отель «Сёрфбрейкер» стал готовиться к очередному нашествию канадцев. Пока в лобби было пусто, точно так же пустовали бассейн и парковка. Клайд Уэстби поехал в лифте на третий этаж проверить ремонт в номерах. Прежде чем дверь кабины закрылась, в нее нырнул гость в шортах и сандалиях, нажавший кнопку шестого этажа. Лифт поехал, гость произнес. «Вас найдется несколько минут, мистер у е с т б и «Вы наш постоялец?» «Да, номер «Дельфин». Элли Пачеко. ФБР». Пока Клайд удивленно разглядывал его обувь, Элли достал значок. «А что делает ФБР в моем отеле?» «Разоряется на номер, хотя он ничего. Мы здесь для беседы с вами». Кабина остановилась на третьем этаже, но Клайд не вышел, Элли тоже. Дверь закрылась, движение возобновилось. «А что, если я сейчас занят?» «Мы тоже. п а р у вопросов, только и всего». Клайд пожал плечами и вышел на шестом этаже, чтобы проследовать за почеку по коридору. Тот отпер свой номер. «Вам нравится в моем отеле?» — поинтересовался Клайд. «Вполне. Вот только обслуживание номеров хромает. Утром я нашел в душе таракана. Дохлого». В номере оказалось еще трое мужчин, все в шортах и сандалиях. и молодая женщина, приготовившаяся, судя по одежде, к выходу на теннисный корт. Ребекка Уэбб, помощник прокурора США. Мужчины были ФБРовцами. у с б и оглядел просторный номер. «Что-то мне не по душе эта компания. Учтите, я вправе вас выселить». «Мы бы с радостью сами съехали», — отозвался Пачеку. «Только вы выйдете отсюда вместе с нами». «В наручниках. Это будет торжественное прощание. Тот-то ваши гости и сотрудники порадуются. Хотите уведомим местных репортеров?» «Я арестован?» «Да. За тяжкое убийство». Уэстби побелел. У него затряслись колени. Он схватился за спинку стула, чтобы не упасть. Агент Хан дал ему бутылку с водой, и он стал жадно пить, проливая воду на подбородок и глядя агентам в глаза, безмолвно умоляя о помощи. Невиновный стал бы возмущаться. «Не может быть!» — пробормотал Уэстби. Он ошибался. С ним было покончено. Впереди его ждал только кошмар. Ребекка Вэб положила ему на колени бумаги. Это обвинительный акт, вынесенный вчера большим федеральным жюри в Талахасси. Вы обвиняетесь в тяжком убийстве, караемом смертной казнью. Причинение смерти Хьюга Хэтчу — тяжкое убийство по найму. Наличие отягчающих обстоятельств позволяет назначить за него смертную казнь. Кроме того, приобретённый вами за наличные пикап п е р е с е к границу между штатами. Прокол. «Я этого не делал». Почти пролепетал Уэстби. «Клянусь!» «Клянись сколько хочешь, Клайд. Это не поможет», — отозвался п о ч е к у с сделанным сочувствием. «Я требую адвоката!» «Прекрасно. Ты его получишь. Вот только закончим с бумажками. Давай посидим за столом, поболтаем». Стол был маленький, круглый, всего с двумя стульями. На одном сидел в е с т б и на другой уселся Пачеко. Хан и другие два агента встали за ним. Пугающая сила, несмотря на рубашки для гольфа, шорты и незагорелые ноги. «Насколько мы понимаем, — начал Пачеко, — у тебя нет судимостей?» «Нет». «Это твой первый арест?» «Думаю, да». «Думать было трудно». у э с б и был потрясён, его взгляд метался от одного лица к другому. п о ч е к у медленно и твёрдо зачитал Клайду его права, потом подал ему их текст. Клайд, читая, качал головой, его лицо было уже не таким бледным. п о ч е к у услужливо подал ему ручку, и он поставил свою подпись. «У меня есть право на телефонный звонок?» «Конечно». «Но учти, мы уже три дня слушаем твои телефонные переговоры. У тебя как минимум два сотовых телефона. Если станешь звонить по одному из них, мы услышим каждое слово». «То есть?» — недоверчиво переспросил в е с т б и Веб положила на стол очередной комплект бумаг. «Это подписанный магистратом ордер на прослушивание». «Похожие личные разговоры ты ведешь по айфону. а н у к и о оплаченную отелем, используешь для деловых звонков, а еще для звонков любовницы, Тамми Джеймс, бывшей официантки в купальнике из Хуторс. Надо полагать, твоей жене о местами ничего не известно». Клайд разинул рот, но не издал ни звука. «Неужели разоблачение связи с Тамми для него страшнее обвинения в убийстве? Возможно, но мысли у него путались, все казалось бессмыслицей». По Чеко, откровенно наслаждаясь происходящим, продолжил. Кстати, ордер на прослушивание телефона Тамми у нас тоже есть. Как выяснилось, она спит ещё с н е к и м б е р к о м а также с человеком по имени Уолтер. Возможно, это не полный список, но тебе я советую о т а м м е забыть. Шанс снова дотронуться до её тёплого тела слишком невелик. Откуда-то из груди а потом из горла Уэстби донеслось булькающее рычание. Оценить происходящее сумел только один агент, вовремя схвативший пластиковую корзину для мусора. «Сюда!» Обвиняемый согнулся пополам и стал давиться на глазах багровее. После надсадных корчей началась бурная рвота. Все отвернулись, хотя звуки были не менее тошнотворными, чем зрелище блюющего человека. Когда весь завтрак Уэстби перекочевал на дно корзины, он вытер тыльной стороной ладони губы и застыл, свесив голову и что-то неразборчиво бормоча под нос. Один из агентов подал ему влажную салфетку, и Клайд еще раз вытер рот. Наконец он сел прямо и стиснул зубы, словно собрался с духом и приготовился к расстрелу на месте. Корзину, распространявшую нестерпимую вонь, Агент вынес в туалет. Хан, подойдя к столу, гордо сообщил. «Кроме всего прочего, мы располагаем записью переговоров по обоим телефонам за последние два года. Прямо сейчас изучаются номера абонентов. Один из них — Вон Дю Боз. Рано или поздно мы найдем и его номер». Казалось, Уэстби перестал дышать. Тараща глаза на п о ч е к у он после паузы выдавил. «Мне нужен адвокат». «Кого предпочитаешь?» Клайд снова впал в ступор. Закрыв глаза, он судорожно вспоминал, кто из адвокатов способен его спасти, от кого мог бы быть прок. Вспомнился адвокат по недвижимости, его партнер по гольфу. Адвокат по банкротствам, собутыльник. Адвокат по разводам, помогавший ему расстаться с первой женой. Мысленно исчерпав список, Клайд произнёс. «Пусть будет Гарри Буллингтон», — п о ч е к а пожал плечами. «Буллингтон так Буллингтон. Будем надеяться, что он принимает вызовы». «У меня нет его номера». «Вот, нашёл», — доложил один из агентов, глядя на экран лэптопа. Он продиктовал номер Клайду, но у того тряслись руки. Набрав номер с третьей попытки, он прижал телефон к уху. Буллингтон был на совещании, однако Уэстбин остаивал. Дожидаясь ответа, он снова посмотрел на п о ч е к у и спросил. «Могу я побыть один?» «Зачем?» — удивился п о ч е к у «Мы все равно все слушаем. Судья разрешил». «Ну, «Пожалуйста». «Ладно, это твой отель. В спальне». Он отвел Клайда в спальню и остался там с ним. Забавно было слышать, как у э с б и представляется Буллингтону, когда тот, наконец, взял трубку. Из разговора было неясно, знакомы ли они. Клайд пытался объяснить своё положение, Буллингтон засыпал его вопросами. Стоя спиной к п о ч е к о у э с б и силился сформулировать хоть какую-то мысль. «Нет, да, послушайте, они... ФБР сейчас прямо здесь, в Форт Уолтоне, в отеле». «Да, обвинительный акт. Федеральный, но...» «Да послушайте же вы! Мне нужно, чтобы вы немедленно приехали в отель. Бросьте всё и...» «Ваш гонорар? Ну да, сколько?» «Вы шутите? Да, тяжкое федеральное убийство. Прямо сейчас на меня смотрит агент ФБР. Он слышит каждое слово. Хорошо?» Клайд повернулся к п о ч е к у Адвокат сказал, чтобы вы вышли. Пусть поцелуют меня в задницу. Я остаюсь. у э с б и отвернулся и продолжил. Отказался в грубой форме. Значит так, сколько только за сегодня? Ну, только за приезд и за консультацию, прежде чем они меня уведут. Однако. А почему так много? Ну, понял, понял. Ну, только поскорее. Разъединившись, у э с б и предупредил. «Он говорит, что ему потребуется час». «А мы не торопимся, Клайд. Мы сняли номер на двое суток по тарифу невысокого сезона. Сколько ж вы дерете в высокий сезон?» Они вернулись к остальным. Хан и другие агенты возились, устанавливая две камеры на треногах. «Учти, Клайд, это не допрос. Мы дождемся адвоката». «Но будем на всякий случай записывать все, что произойдет, начиная с этой минуты. Не хватало, чтобы какой-нибудь бандит утверждал потом, что мы нарушаем права задержанных. Пока мистер Буллингтон спешит на зов, мы можем продемонстрировать тебе кое-какие любопытные видеозаписи». у э с б и усадили за стол рядом с п а ч е к у между ними поставили лэптоп. Хан нажал клавишу. «На этой записи Фолле, Алабама, угоняют Додж Рам», — прокомментировал Пачекко. «Тот самый, за который ты заплатил живыми деньгами в баре в о с т о ч н ы е Пенсаколы вечером 22 августа, пока Зиг Форман ждал в твоём пикапе с поддельными флоридскими номерами. Полюбуйся». Уэстби, глядя на экран, сильно прищурился. Просмотрев запись два раза, он спросил. «Кто это снял? п о ч е к у потешно задрал руки. «Да брось, я не на допросе, как и ты. Мы приятно проводим время в ожидании твоего адвоката. Видеозаписи мы показываем тебе просто для информации. Вдруг чуть позже, сегодня, они помогут тебе принять решение». Хан запустил вторую запись, сделанную перед лавкой Фрога ф р и м а н а Увидев себя, паркующего пикапа, вылезающего наружу, Клайд заметно приуныл. ф а н у р ы й после рвоты, едва не падающий в обморок, бледный, как смерть, со слабым голосом, он превратился в податливый воск. э л л и чувствовал, что жертва почти утратила способность к сопротивлению, хотя адвокат мог все усложнить. Так не раз бывало. Намеренно расковыривая рану, он сказал. «Ты сильно сглупил, остановившись прямо перед входом, и позволив, чтобы вас засняли». У э с б и ничего не оставалось, кроме жалкого утвердительного кивка. Дважды продемонстрировав вторую запись, Хан спросил. «Хватит». У Эстби кивнул и откинулся на спинку стула. «Нам надо убить время», — заговорил Элли. «У нас есть гораздо более длинная запись, она тебя тоже заинтересует. Несколько дней назад у нас произошел разговор с твоим знакомым по имени Зик Форман. Помнишь Зика?» «Я не отвечаю на вопросы». «И не надо. Мы поднажали, припугнули парня, и он запел. Да как! Прелесть, не песня. Поставь музыку, х а На экране лэптопа появилась испуганная физиономия Зика. Поклявшись рассказать всю правду, он целых 56 минут знакомил с ней слушателей. Клайд внимательно слушал, чувствуя, что каждая минута этого рассказа сокращает на полгода, а то и на целый год его будущую жизнь. Пока Гарри Буллингтон ехал, в ФБР все про него выяснило. Ничего впечатляющего, 40 лет, обычный уличный шакал, надеющийся на рекламу и мечтающий представлять жертв автомобильных аварий, а пока пробавляющийся мелочью, вроде защиты мелких наркоторговцев. В рекламе он представал хорошо одетым моложавым юристом с тонкой талией и густой шевелюрой, явными плодами фотошопа, удовлетворявшими раздутое эго. В жизни он носил мятый костюм, имел брюшко и всклокоченные редеющие волосы с проседью. После неуклюжих приветствий Гарри отвёл клиента в спальню, захлопнул дверь и не выпускал его целый час. п о ч е к у заказал на гостиничной кухне большую тарелку сэндвичей. Как несоблазнительно было записать еду насчёт хозяина, он не стал этого делать. Дополнительное топтание Клайда ничего не дало бы. у э с б и Буллингтон предстали перед заждавшимися ФБРовцами с таким видом, словно весь час жарко проспорили. п о ч е к у предложил им сэндвичи и бананы. Гарри схватил и то, и другое. У его клиента не было аппетита. «Приступим», — предложил п о ч е к у Буллингтон ответил с набитым ртом. «Я порекомендовал клиенту не отвечать на вопросы». «Ваше дело. Допросы не предполагаются». «Тогда какого чёрта?» Ребекка в е б сидевшая на диванчике и строчившая в блокноте, подняла голову. «Мы готовы предложить сделку о признании вины. Вины в одном составе у б и й с т в у при отягчающих обстоятельствах. Обвинение в тяжком убийстве будет отменено позже, по ходу дела. За убийство при отягчающих дают пожизненное, но мы будем требовать гораздо более мягкого приговора». «Насколько более мягкого?» «Начнем с 20 лет и посмотрим, как себя поведет ваш клиент. У него будет возможность заслужить своим трудом сокращение срока, который ему присудят». «Каким трудом?» «Инсайдерским, информационным. Внедрение вряд ли потребуется, ведь ваш клиент и так член банды. Ему придется носить на себе жучок, вызывать сообщников на разговоры, такого рода вещи». Уэстби уставился на нее с нескрываемым ужасом. «Если коротко, мистер Буллингтон, мы хотим, чтобы ваш клиент сдал нам береговую мафию». «А что он получит взамен?» «Срок может ограничиться всего пятью годами», — объяснила в э б «Хотя наши рекомендации — это одно, а окончательное решение примет судья. Пять лет, а потом приятная жизнь по программе защиты свидетеля». Либо так, либо десять лет в камере смертника в ожидании неминуемой встречи с палачом. «Не запугивайте моего клиента», — сердито бросил Буллингтон. «Я не запугиваю, а обещаю. Сейчас он по уши виновен в тяжком убийстве, и прокурор не составит труда это доказать. Мы предлагаем полюбовную сделку. Ее составная часть — вероятность выхода на свободу через пять лет». н ну, хорошо, хорошо!» Буллингтон одним богатырским глотком прикончил сэндвич. «Покажите мне проклятые видеозаписи!» В шестнадцать тридцать адвокат с клиентом снова вышли из спальни после напряжённого спора. Два агента играли за столом в карты, Ребекка в э п разговаривала по телефону, хан прикорнул на диване. По чеку в ы п р о в о ж и в а л из номера горничную. Они обещали Буллингтону, что при необходимости посвятят переговорам всю ночь. и т и м было некуда. Если сделки не будет, то они наденут на Уэстби наручники и увезут его в Талахасси, где его ждёт камера, первая из тех, по которым он станет кочевать остаток жизни. В отсутствие сделки это было единственным вариантом. Буллингтон повесил пиджак на дверную ручку и остался в красных подтяжках, без которых брюки свалились бы на пол. Стоя посреди комнаты, он обратился к представителям федеральных властей со следующей речью. ю д о м а я убедил своего клиента, что обвинения весьма веские, доводы и вероятность оправдательного вердикта крайне мала. Понятно, что он желает максимально сократить тюремный срок, не говоря о смертельной игле». Уэстби старился с каждым часом. «Белый, как полотно». он из крупного мужчины превратился в какой-то безжизненный огрызок. Он старался ни с кем не встречаться взглядом, его мысли витали где-то далеко. Агенты, внимательно за ним наблюдавшие, во время его последнего тет-а-тет -тет с адвокатом в спальне пришли к общему мнению, что Клайд вызывает у них тревогу. Чтобы прийти к вон на дюбозу с жучком на теле, требовалось самообладание, даже отвага, умение убедительно сыграть роль. Съежившийся Уэстби не внушал никакого доверия. Сначала агенты отдавали должное его ожидаемой твердости, а теперь удивлялись, до чего быстро он сдулся. Что ж, выбор осведомителей существовал далеко не всегда. Они дрессировали и не таких. «Итак, что нас ждет?» — спросил Буллингтон. Ему вместе со всей бандой предъявят обвинение в тяжком убийстве. начала объяснять Веб. «Обвинительный акт будет отложен. Поглядим на его добросовестность. Сдаст банду, заслужит смягчение до убийства приотягчающих, а мы станем выбивать мягкий приговор. Сморозит глупость, вроде попытки бегства или выдачи нашей затеи своим сообщникам, загремит пожизненно». «Так я и думал. Слово за вами, мистер Уэстби». Клайд жалко загородился руками и глупо ухмыльнулся. «Да разве у меня есть выбор?»